Четвертое. Женщина-призрак. Дуан Сюй сказал, что у него не самая лучшая репутация, и он явно поскромничал. — Дуан Шунси, Кто же его не знает при дворе? Жемчужина в руках Хэсэму сияла, и лунный свет тоже был ярким. Она сидела на крыше резиденции главы провинции, закутавшись в плащ. Одной рукой она подперла подбородок, а другой держала жемчужину прислушиваясь к звукам, доносившимся изнутри. Три поколения семьи Дуань – элита Ханлиня. Бабушка Дуань Шунси была старшей принцессой предыдущей династии и старшей сестрой покойного императора, а его отец Дуан Чинджан, был министром обрядов, пока не ушел в отставку по болезни. Его семья известный род государственных чиновников. В позапрошлом году он поступил на службу при императорском двое в качестве чиновника заняв второе место на императорском экзамене. Так что его будущее еще более многообещающее. Хосему облокотилась на конек крыши, взглянула на яркую луну и спросила. «А кто такой Гагун Пэй?» «Ого, прародительница! Ты еще и знаешь Гагуна Пэя! Сейчас при дворе не на жизнь, а смерть сражаются две фракции – министра Ду и Гагуна Пэя. Отец Дуан Шун Си, доверенное лицо министра Ду». Так что, естественно, он принадлежит фракции Ду. В наши дни императору нравится назначать молодых людей. Министр Ду уже стар, а Дуань Шун Си имеет сильную биографию и пользуется благосклонностью министра Ду, поэтому его готовят как будущего чиновника. К сожалению, у него есть смертельный враг – Фан Сенье, лучший ученик, который сдал императорский экзамен в том же году, что и он, и теперь служит императорским советником. Фан Сянье родился в бедной семье и первоначально был помощником Гагуна Пэя. После сдачи императорского экзамена он, естественно, стал членом фракции Гагуна Пэя. Этот малец умен и вдумчив, и он всегда превосходит Дуан Шунси. Во время предыдущего банкета, в честь праздника середины осени, у императора внезапно возникла идея пригласить талантливых людей для обсуждения военных стратегий. Дуан Шунси победил Фан Сянье, И был высоко оценен императором. В результате Гагун Пэй немедленно подал прошение, в котором говорилось, что поскольку Дуан- Шунси обладает талантом полководца, его следует больше обучать. Император был так доволен, что назначил Дуан Шунси си младшим генералом армии Ивей. Дуан Шунси изначально был в процессе становления старшим чиновником при дворе, но его путь к должности министра был омрачен осложнениями и в итоге он оказался на военной должности. Он родился государственным чиновником и не имел никакой базы в армии, поэтому было неизбежно, что он наделает ошибок, когда окажется в армии Ивей. Фан Сянье нашел возможность отправить его из столицы с документом, обвиняющим в неправомерном поведении, чтобы тот служил одним из генералов в армии Табай. Кто же знал, что как только он прибудет в армию Табай, то столкнется с торжением хуцийцев, в бою с которыми погибнет главнокомандующий армии Табай. Поэтому он был назначен главным генералом армии вместо него. Хесму потерла виски, потрясла жемчужиной в руке и сказала. «Я все поняла. Он, должно быть, невезучий парень, который хорошо известен всем вам». Выходец из знатной семьи, кандидат на пост главы исполнительной власти, опустился до должности пограничного генерала которая была ненадежной. Неудивительно, что Мэнвань была похожа на фейерверк, рвущийся защитить Дуан Шунси. Хасему бросила взгляд на комнату Дуан Сюя, расположенную неподалеку. Ночь была уже глубокой, но комната все еще была тускло освещена, четко вырисовывая на фоне окна его высокую и прямую фигуру. Однако я вижу, что этот молодой генерал совершенно спокоен улыбаясь целыми днями напролет и не жалуясь на свое положение. Хэссэму снова подпёрла рукой подбородок и сказала рассеянно. «Действительно ли он так великодушен и безразличен, позволяя всему этому идти своим чередом? В этом обыденном мире, после десяти лет упорной учебы, чтобы сдать императорские экзамены, разве не все хотят стать министрами?» «Будь у него шанс, боюсь, сам император бы захотел этого». Дон Шунси славится своим ясным характером. Он улыбается, когда видит кого-то. Но кто ж знает, что он думает в глубине души. Он из выдающейся и талантливой семьи. Разве не хотел бы он быть лучшим из лучших? Ах, какая скука! Мир кишит людьми, и все они ищут выгоду. Этот молодой генерал всего лишь обычный смертный, застрявший в мире славы и богатства который мечется туда-сюда по жизни. Испытавший множество превратностей судьбы, ее дядю можно было описать как самого благородного, ласкового и доблестного человека, которого она когда-либо видела в этом мире. У меча Паван был такой хозяин. Как же он мог остановиться на таком заурядном человеке? Тем временем Дуан Сюй, читавший в комнате военный отчет, чихнул, и военный, находившийся рядом с ним, Немедленно посмотрел на Дуансюя. Сюя. «Сегодня идет сильный снег, генерал. Вы не простудились?» Дуан Сюй покачал головой. Он отложил военный отчет и некоторое время смотрел на свет, затем поднял глаза и посмотрел на военного. «Цэншен, пойман ли тот, кто пытался убить меня сегодня?» Ся Цэншен с досадой посмотрел на него и схватился за меч. «Еще нет. «Навыки вора в боевых искусствах были настолько сильны, что он очень быстро сбежал, и мы его потеряли. Ваше превосходительство, в будущем, когда будете путешествовать, вы должны брать с собой стражу, иначе это будет слишком опасно». Дон всё не любил брать с собой свиту, что было печально известно в Южной столице. Для молодого господина его статуса взять с собой четырех-пятерых слуг уже считалось довольно скромным, но он всегда ходил один. По его словам, его уже грабили, и слуги, которые заботились о нем в течение нескольких лет, изо всех сил пытались помочь ему выбраться, но все они погибли от рук разбойников. Помню об этом, он не хотел нанимать новых слуг. Этот аргумент получил распространение в Южной столице, создав Донсю хорошую репутацию любящего человека. Он хорош в боевых искусствах. Выбрал очень скрытную позицию на угловой башне и смог прицелиться с такого большого расстояния. Он действительно мастер. Дон Сью пропустил совет с иншенами, мушей и тихо сказал. «Даже если бы ты был рядом со мной, все равно не смог бы обнаружить убийцу». Дон Сюй мягко улыбнулся. Не говоря уже об обычной девушке, не владеющей боевыми искусствами. Луна стояла в зените. Проснувшись от кошмара, Сюэ Чинин обнаружил, что его сестрицы сяо, сяо нет в комнате. Он робко позвал ее несколько раз, но ответа не последовало, поэтому он отправился во двор с подсвечником на поиски, однако так и не смог найти ее. Он долго простоял там в оцепенении, и сцена из ночного кошмара будто снова возникла перед ним. Чинин постепенно впал в панику и, толкнув дверь подсвечником, Выбежал на улицу, крича всю дорогу. — Сестрица Сяусяо! сяо Куда подевалась сестра Сяо-Сяо? Неужели сестрица решила, что он слишком много ест, и оставила его одного? Глаза Чинина постепенно наполнились слезами, а улица перед ним затуманилась. Он подумал о матери-отце, и обо всех своих ушедших из жизни родственниках. Все они исчезли после того, как он однажды проснулся и больше не возвращались, как будто это какая-то зловещая метафора. Человека, которого он не увидел, когда открыл глаза, он, возможно, больше никогда не увидит в этой жизни. Из-за того, что весь день шел снег, на земле образовалась корка льда. Чинин шел, плача, и случайно упал. Подсвечник упал на землю. Лампа с треском погасла, испуская призрачный зеленый дым, Как только свет погас, раздался нежный женский голос, слегка приглушенный и расплывчатый. — Что с тобой, дитя? Почему ты плачешь? Чинин поднял голову. На унылой, холодной и безмолвной улице, в десяти шагах от него, стояла молодая женщина в зеленом одеянии. Снежинки, которые наконец перестали падать, снова начали кружиться. Она стояла в темноте, и были видны только ее тонкие и изящные очертания. На ушах у нее висел жадеид с яшмой, а в руках она держала большой горшочек с черно-белыми детскими узорами. Чинин, пошатываясь, поднялся на ноги, огляделся по сторонам и увидел, что вокруг никого нет, так что он неловко замер на месте. — Я кое-кого ищу, — прошептал он. Когда женщина сделала шаг вперед, ее шаги не издавали ни звука на снегу. Кого же ты здесь ищешь? Еще один шаг к нему. И он смог разглядеть ее пунцовые губы, на которых играла улыбка. Чинин на мгновение замешкался, но все же ответил ей. Я ищу сестру Хосяусяо. Ты ее знаешь? Хасяосяо. «Я знаю этого человека лучше всех и знаю, где она. Матушка отведет тебя к ней!» Женщина сделала еще один шаг к Чинину. Чинин сделал непроизвольный шаг назад. Он был похож на дикого зверька, инстинктивно чувствующего опасность. Смутившись, он осторожно сказал, «Моя мать умерла давным-давно, и она не похожа на тебя». «Так почему ты выдаешь себя за нее?» Женщина замолчала, и улыбка на ее губах медленно исчезла. Стало жутко тихо, только холодный ветер обдувал под сильными порывами флаги и вывески на улице. Женщина снова шагнула вперед, и на этот раз она полностью вышла на свет. Только тогда Чинин понял, что ее глаза были полностью черными, без белков а горшочек с детским рисунком на нем, который она держала в руках, был весь в крови. Тонкая изящная рука, державшая горшочек, была испачкана свежей кровью, которая стекала с ее ладони по всему корпусу сосуда, капля за каплей падая на снег. Вокруг было так тихо, что казалось, будто можно слышать, как эти бусинки крови разбиваются о снег. Словно не чувствуя ничего плохого, она моргнула своими темными глазами, мягко рассмеялась и убедительно сказала «Не сейчас, но скоро. Ну же, иди к маме». Чинин изумленно смотрел на женщину, трясясь от страха. От инстинктивного страха он хотел развернуться и убежать, но ноги стали слабыми и неуправляемыми. Сюй Чинин только и мог что тщетно кричать. «Ты не подходи ко мне! Мне нужно... мне нужно найти сестрицу Сяо-Сяо! Она умеет... она умеет колдовать!» Магические трюки, очевидно, были бесполезны для изгнания злых духов, но Чиньин не знал, какое умение может быть еще более пугающим. Женщина с улыбкой направилась к чинину, но тут, откуда ни возьмись, раздался резкий крик, испугавший ворона на козырьке крыши. «Командующая Мэн! Это она! Ненормально злющая! Она нарушила комендантский час и ранила нескольких наших людей!» В соседней улице к ним подошел отряд военных, патрулирующих улицу. Между чинином и женщиной расположились пять или шесть человек, а возглавлял их никто иной, как Мэн Вайн. Она оглянулась на чинина и подумала, «Не младший ли это брат хасяу Затем она повернула голову и замахнула с клинком на странную женщину, стоявшую перед ней. Женщина перестала двигаться вперед, выглядя крайне недовольной. Мэн Вань заглянула в ее темные глаза. Она никогда раньше не сталкивалась с подобными странностями. Ее хватка на клинке усилилась. — Эта женщина одержима злым духом? — Если не хотите умереть, уйдите с дороги. Отдайте мне мальчишку! Лицо женщины отвратительно исказилось, и она издала почти звериный рев. Ее ногти удлинились в мгновение ока, а рот открылся, обнажив острые клыки. Руки Мэнвань дрожали, а сердце было не на месте. Когда женщина бросилась к ней, она подняла клинок и закричала: «Лаусюй, Лауван, уведите отсюда этого ребенка!» В долю секунды женщина вдруг широко раскрыла глаза и разинула рот. Ее темные глаза были полны неверия. Гнев сменился сильным страхом. В следующее мгновение ее ноги подкосились, и она упала на колени. Клыки и когти полностью исчезли. Она сползла на землю и задрожала, как ягненок, которого собираются зарезать. Мэнвань по-прежнему стояла занесенным клинком и непонимающе смотрела на женщину, стоявшую на коленях у ее ног. Не в силах понять, почему ее отношения так резко изменилась за долю секунды. — Пощи, Пощади меня! Молодая женщина была так напугана, что не могла внятно говорить. Она просто продолжала кланяться с такой силой, что ее тело с грохотом ударялось о землю, как будто она не чувствовала боли. — Да кто ты? Мэнвань внимательно посмотрела на молодую женщину, но прежде чем закончила говорить, она увидела, как мимо проплыл столб зеленого дыма. И женщина бесследно исчезла. Вокруг было так тихо, что казалось, будто женщина сейчас была всего лишь иллюзией. «Мама родная, это сучка и вправду призрак!» Военные позади нее на мгновение растерялись, и кто-то из них воскликнул. «Ну так, а посмотрите, какое зло сотворили хуцийцы! Они устроили резню в городе, а это такое ужасное бедствие! Оно обязательно привлечет нечисть!» Военные переговаривались между собой. Мэнвань с затаённым страхом обернулась и уже собиралась поинтересоваться состоянием чинина, как неожиданно увидела позади себя фигуру в конце длинной улицы. Фигура была одета в меховой плащ цвета розового лотоса и шляпу с вуалью. Черная вуаль развивалась на ветру по ее плечам, и черты ее лица были плохо различимы. Она молча стояла посреди падающего снега, Как будто темнота вокруг них была вызвана ее мрачной аурой. Единственное, что было в ней живым, это мерцающий голубой свет вокруг ее талии. Это шляпа с Вуалью Дуансюя? Мэнвань была ошеломлена и не успела произнести ни слова, как фигура внезапно издала леденящий душу вопль горя, словно ожившая глиняная кукла. Плача и завывая, она подбежала к чинину придерживая свою юбку, присела на корточки и погладила его маленькое личико. — Чинин, ты меня до смерти напугал! Ты в порядке? Сестра теперь одна, и моя жизнь полностью зависит от тебя, так что с тобой ничего не должно случиться! Чинин заразился от нее, бросился в её объятия и заплакал. — О, сестрица Сяу-Сяу, я вышел, чтобы найти тебя! но в итоге наткнулся на какую-то странную женщину. Она такая страшная!» Ветер развивал черную вуаль под шляпой, и Мэн Вань посмотрела на обнимающихся брата и сестру, убедившись, что девушка — это Хэ Сяо, Сяо «Это чудовище только что было таким высокомерным! Почему оно вдруг исчезло?» — недоумевал Лао из ночной патрульной группы. Не дожидаясь, пока Мэн Вань начнет анализировать, Хэ Сэму воскликнула. — Должно быть, это мудрое и божественное боевое искусство, командующий Мэн. Этот злой дух был потрясен вашей аурой и не посмел совершить ошибку, поэтому ему пришлось бежать. мэн с сомнением посмотрела на клинок в своей руке, затем на направление, в котором исчезла женщина-призрак, и неуверенно спросила. — Неужели? Словно прозрев, солдаты согласились один за другим. — Эта девочка права. Как эта женщина, вы – женщина-генерал, которая защищает свою семью и обороняет свою страну. А она – женщина-призрак, которая вредит людям. Любой призрак, у которого есть хоть какое-никакое лицо, должен быть пристыжен. Хэссему встала, взяла Чинина за руку и вытерла слезы с глаз. «Благодарю вас, командующая Мэн, за спасение моего брата!» Мэн Вань вернула клинок обратно в ножны и нахмурилась. — Что же ты, сестра, позволяешь своему брату выходить на улицу одному посреди ночи? Разве ты не знаешь о комендантском часе? Хасему жалобно заломила руки. Мэн Вань посмотрела на слабую девчушку, стоявшую перед ней, заглянула в ее черно-белые глаза и подумала, что, возможно, она слишком нервничала и сейчас смотрела не на то, что нужно. В тот момент, когда Хасяусяу стояла в конце длинной улицы, когда ветер сдул черную вуаль с ее лица, показалось, что на один миг она увидела пару темных глаз, как у женщины-призрака. Вероятно, ей померещилось. Примечание. Ханли, буквально лес кистей, перьев. Переносно-литературная элита. Придворное объединение ученых в Китае. Вид академии.